Александр II Николаевич царствовал с 1855 года до 1881 года. Весной 1818 года великий князь Николай Павлович с супругой Александрой Федоровной проводили святую неделю в Москве, поклоняясь древним святыням. Здесь 17 апреля у великокняжеской четы родился сын-первенец, названный Александром. Хотя в то время Николай Павлович еще не был наследником престола, но можно было предвидеть, что верховная власть перейдет к нему, так как и сам император Александр I и его брат Константин были бездетны. Поэтому приращение царствующего дома – было встречено общим ликованием. Тогдашние поэты приветствовали новорожденного торжественными одами, в которых предсказывали будущее царственного младенца. Жуковский называл его «времен своих красой» и представителем обильного честью века. Воспитание Александра Николаевича было поручено Жуковскому, и выдающемуся педагогу того времени Карлу Карловичу Мердеру. Когда ребенок подрос, законоведение ему стал преподавать граф Спиранский. А для изучения военного дела Николай Павлович поместил сына в кадетский корпус. Все воспитатели стремились развить цесаревича благородные порывы, любовь к людям, сострадание и отзывчивость. Мердер, например, во время прогулок часто заходил с великим князем в бедные дома жителей на окраинах столицы, и всегда юноша при виде горя и лишений старался оказывать посильную помощь и облегчить нужду. Чтобы ознакомить сына с населением и жизнью того государства, которым ему предстояло управлять, император Николай Павлович – отправил наследников продолжительное, около семи месяцев, путешествие по разным местностям России. Во время его цесаревич мог непосредственно наблюдать, как тяжело отражается на всей русской жизни крепостное право. Посетив Сибирь и увидев там томящихся в ссылке декабристов, Александр Николаевич обратился к императору с письмом, прося смягчить наказание сыльных, Николай Павлович внял горячей просьбе сына, и сроки наказания декабристам были сокращены. По возвращении с путешествия по России цесаревич поехал за границу, где встретил свою будущую супругу, принцессу Марию, дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского, и 16 апреля 1841 года вступил с ней в брак. Достигнув совершеннолетия, Александр Николаевич стал принимать деятельное участие в государственном управлении. Во время отлучек императора он вел все дела, требовавшие для своего решения участия верховной власти. Часто посещая заседания Государственного совета, Сената и Синода, будущий монарх мог хорошо знакомиться с ходом государственной жизни и узнать потребности страны и населения. Вступив на престол 19 февраля 1855 года, Александр II продолжал Крымскую войну и вместе с двумя братьями сам отправился в Крым, чтобы благодарить участников защиты Севастополя за их геройство и самоотвержение и своим присутствием влить в них новые силы. Видя, что России для внутреннего преуспеяния нужен прежде всего мир, император после первой же победы русского оружия, взятия крепости Карса, решил начать с неприятелем мирные переговоры. И в день Благовещения в 1856 году объявил народу давно желанную весть о прекращении кровопролитной войны. 26 августа того же 1856 года в Москве состоялось коронование Александра II, ознаменованное многими великими милостями, прощением недоимок, смягчением наказаний и тому подобное. В первые же годы царствования Важнейшей заботой государя, святым делом, по собственному его выражению, стало решение вопроса о крепостном праве, несправедливость которого всеми сознавалась уже давно. Начиная с Екатерины II, русские государи стремились к уничтожению крепостного права и рядом смягчающих законов подготовили его падение –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 Всего лучше это было сделано в произведении Тургенева Записки охотника, которое в каждом читателе пробуждало глубокое чувство стыда за рабское состояние народа. С такой любовью описанного великим автором сам император Александр II был под обаянием Записок охотника. Однажды он прямо сказал: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 На этот адрес император ответил рескриптом от 20 ноября 1857 года, положившим основание для всей дальнейшей реформы. В нем предполагалось открыть в западных губерниях комитеты для разработки вопроса об освобождении крепостных и указывалось, что крестьяне должны быть освобождены обязательно землей,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 Вместе с этим стала быстро развиваться промышленность. Появились фабрики, заводы, торговые предприятия и новые железные дороги, которых в конце царствования Александра II было построено уже более 22 тысяч верст. Словом, вся жизнь огромной страны изменилась после уничтожения рабства большей части ее населения, получившего гражданские права и возможность свободно трудиться для себя и своих семей. Правление царя-освободителя ознаменовалось значительным расширением владений русского государства, главным образом на юге и востоке. В 1859 году столица предводителя кавказских горцев Шамиля аул Ведин была взята вместе с самыми преданными приверженцами Шамиль укрылся на неприступных скалах Гуниба, где считал себя в безопасности. Но в августе 1859 года князь Барятинский штурмом взял и Гуниб. Шамиль сдался и по повелению государя был переправлен в Россию и поселен в Калуге. Весь Восточный Кавказ перешел в русское владение, а вскоре покорился и Западный Кавказ. Несмотря на самое благожелательное отношение царя свободителя ко всем подданным империи, без различия национальности и вероисповедования, на западной окраине государства, в царстве польском, в 1863 году поднялось восстание против русского управления краем. Брожение среди поляков началось еще в 1861 году. Император Александр II для успокоения Польши вначале принял мягкие меры и подготовил ряд коренных реформ в управлении польскими провинциями. Несмотря на эти меры, направленные к благу края, в 1863 году в Польше вспыхнул открытый вооруженный мятеж, который скоро захватил юго-западные и северо-западные губернии. Для подавления его пришлось двинуть войска. В русско-польские отношения мешались европейские державы – Англия, Франция и Австрия, правительства которых, под влиянием агитации поляков-эмигрантов, потребовали от России дарование царству польскому полного самоуправления. Русское общество и правительство было возмущено вмешательством иностранцев во внутренние дела России, и по повелению государя канцлер князь Горчаков дал достойный отпор посягательству на решение внутренних вопросов России. В Юго-Западной области был назначен генерал-губернатор Муравьев, который энергичными мерами скоро подавил восстание. А в самом царстве польском мятеж также быстро был усмирен наместником и главнокомандующим войсками Бергом. Польша потеряла все прежние льготы. Крестьяне, не примкнувшие к восстанию польского дворянства, 19 февраля 1864 года были наделены землей и получили самоуправление с выборными властными старшинами – гминными войтами. Им были возвращены земли, захваченные при освобождении мировыми посредниками-поляками. Расширение владений России в царствование Александра II особенно значительно было на Востоке, в глубь Азии. После неудачного сопротивления русским войскам мелкие ханства на торговом пути из России в Китай, Коканское, Хивинское и Бухарское должны были уступить Ташкент, Туркестан и Самарканд. На Дальнем Востоке Россия приобрела правый берег Амура, а затем и весь Уссурийский край, уступленный Китаем. Одной из главных забот Александра II было сохранение мира России с европейскими державами. И действительно, в течение 20 лет мирные отношения с ними поддерживались, несмотря на осложнения в международной политике. Но в конце царствования –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 Император Александр II потребовал прекращения резни христиан. В балканские дела вмешались и другие европейские державы, выработавшие проект реформ для крестьянского населения Атаманской империи. Турция отказалась вести эти реформы и двинула войска для захвата Белграда, столицы независимого славянского государства Сербии, помогавшей восставшим братьям.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 часть Бессарабии у устья Дуная и контрибуцию в триста миллионов. Босния и Герцеговина были отданы под покровительство Австрии. Румыния и Сербия были объявлены независимыми от Турции, а Болгария была разделена на две части – Восточную Румелию, оставленную под Высшим Турецким управлением, и Болгарское княжество с номинальной зависимостью от Турции а во внутренних делах совершенно самостоятельное. Славное царствование Александра II, полное великих преобразований, окончилось мученической кончиной царя-освободителя. Еще в первые годы правления императора в России появилась революционная партия, стремившаяся к низвержению самодержавной власти и задумавшая совершить для этого цареубийство. Покушения на священную особу государя начались еще с 1866 года, но сам государь не придавал им значения, говоря, если Богу угодно взять меня, я готов. 4 апреля 1866 года в Петербурге на жизнь императора покушался Каракозов. Крестьянин Костромич Иосип Иванович Комиссаров Спас жизнь государя в ту самую минуту, когда злоумышленник уже поднял руку для выстрела. В 1867 году поляк-фанатик Березовский совершил покушение на жизнь монарха в Париже во время Всемирной выставки. 2 апреля 1879 года было произведено третье покушение соловьевым, и в том же году Близ Москвы был взорван железнодорожный путь, в месте, где должен был пройти царский поезд. В тысяча восемьсот году в самом здании Зимнего дворца была взорвана столовая за минуту до выхода царской семьи к обеду. Наконец, первого марта тысяча восемьсот восемьдесят первого года, при проезде кареты государя по набережной Екатерининского канала в Петербурге, Под царский экипаж был брошен разрывной снаряд страшной силы, но из разбитой кареты государь вышел невредимым и подошел к раненым взрывом прохожим. В этот момент к ногам императора был брошен второй снаряд, разорвавшийся с ужасной силой и тяжело ранивший государя. Истекающий кровью монарх был доставлен во дворец, где, не приходя в сознание, скончался 3 три часа тридцать пять минут пополудни. Вся Россия содрогнулась от ужаса и горя при вести о мученической кончине царя-освободителя. Миллионы людей рыдали, скорбя о безвременной смерти своего обожаемого государя, освободившего русский народ от уст векового рабства и даровавшего ему великие благодеяния. Образ царя-мученика – навеки остался в сердцах благоговейно чтущих его память, подданных, превращенных по манию царя из подневольных рабов в свободных граждан государства».